Глава 13 Через пять минут после того, как Камилла Хольт и Тори Ховард вышли из ресторана, Аарон тоже ушёл. Ещё через полчаса мистер Шоу повёл свою радостную дочку через весь зал к бару, чтобы угостить её вишней. Когда отец и дочь вернулись на свои места, я поняла, что Шоу заметил присутствие слон Он не дрогнул, не сбился с шага но интуиция подсказывала мне, что он её узнал. Этот человек излучал власть и контроль. Судя по тому, каким вырос его сын, я готова была поставить на то, что он знал обо всём, происходившем в этом казино. Аран может не знать, что Слоун твоя дочь, но вы знаете. Вы всегда знали. Слоун, сидевшая рядом, казалась такой уязвимой и беззащитной, что на неё больно было смотреть... Слон, тихо произнёс Майкл. Она заставила уголки губ приподняться, мужественно пытаясь улыбнуться. "Я перевариваю", сообщила она Майклу. "Это моё переваривательное лицо, вот и всё". Майкл не стал настаивать и добиваться ответа, как стал бы в разговоре со мной и Ледином. "Твоё переваривательное лицо симпатичное", заявил он. Слон принялась сосредоточенно рассматривать свои колени. К моменту, когда принесли десерт, она занялась тем, что двигала пальцем вверх-вниз по поверхности своей юбки. Я не сразу поняла, что она пишет цифры. 3, 2, 1, 3, 4, 5, 5, 8, 9, 1 4, 4. Мне стало интересно, насколько сильно Слоун увлекалась цифрами в такие моменты, как этот, когда числа были лёгкими, а люди — сложными. Что ж... — сказал Илья, зачерпывая ложкой мятное мороженое. — Лично я готова отправиться спать. Также я обдумываю возможность уйти в монастырь, чтобы больше не думать о шопинге. — Я не пойду с тобой по магазинам, — мрачно сказал Дин. — Потому что боишься, что я попытаюсь добавить света в твой гардероб? — с невинным видом спросил Илья. Слоун по-прежнему выписывала кончиком пальца на ткани юбки число за числом. «Сколько в Лас-Вегасе магазинов?» — спросила лия «Слон, ты знаешь?» Вопрос был проявлением доброжелательности со стороны лии хотя ей бы не понравилось, что я посчитала её доброй. «Слон», — повторила лия Слон подняла взгляд от своих коленей. «Салфетки», — сказала она. «Не совру, если скажу», — вставил Майкл, что я и не подозревал, что это число. «Мне нужны салфетки и ручка». Джуд выудил шариковую ручку из кармана и протянул ей. Дин сходил к бару и принёс несколько салфеток. «Три, два, один, три, четыре, пять, пять, восемь, девять, один, четыре, четыре». Как только Дин передал ей салфетки, Слоун тут же нацарапала на них числа, каждая на отдельные. «Это не три», — сказала она. «Это тринадцать». Он отрезал единицу. «Не знаю, почему». «Он, то есть субъект». Слоун не была профайлером. Её никогда не учили говорить о преступнике «я» или «ты». «Вот почему я не заметила раньше». Слоун добавила вертикальную линию к первому числу. «Это не 3-2-1-3», — сказала она. «Это 1-3-2-1-3». Она взялась за следующую салфетку. «4-5-5-8-9-1-4-4». Она начала разбивать числа на пары. 13, 21, 34, 55, 89. Наконец, она обвела последние три разряда. 144. Она подняла взгляд от салфеток. Её глаза ярко горели, словно она нашла объяснение всему. «Это последовательность Фибоначчи». Долгая пауза. «А последовательность Фибоначчи?» «Это, собственно говоря, что?» — спросил Илья. Слоун нахмурилась, наморщила лоб. Ей явно не приходило в голову, что остальные могут не знать, что такое последовательность Фибоначчи. «Это последовательность чисел, которая выводится по обманчиво простой формуле, когда каждый последующий член вычисляю, сложив два предыдущих». Слоун шумно втянула воздух. «Последовательность Фибоначчи проявляет себя в мире природы, в устройстве шишек, в пчелиных семействах, в раковинах моллюсков, в лепестках цветов. На другом конце комнаты появился человек в костюме и с наушником. Он прошел мимо официантки. Даже если бы я не провела последние несколько месяцев в обществе агентов ФБР, я бы признала в нем сотрудника службы безопасности. Когда человек единственный вооруженный в помещении, у него меняется походка. «Последовательность Фибоначчи повсюду», — продолжала Слоун. Человек с наушником подошёл к мистеру Шоу и наклонился, шепча что-то ему на ухо. Владелец казино тщательно контролировал выражение лица, но, проследив за моим взглядом, Майкл, наверное, заметил что-то, чего не видела я. Он вскинул брови. «Она прекрасна», — продолжала Слоун. «Она совершенна». Я посмотрела в глаза Майклу, сидевшему напротив. Он выдерживал мой взгляд несколько секунд, а затем поднял палец. «Счет, пожалуйста».